жизнь в схороне. Болезни заставляли Роману Шухевича обращаться к врачам, то есть покидать свое убежище, выходить из леса и приезжать в город. И это открывало возможность его поймать. В феврале 1949 года во Львове ликвидировали члена центрального провода организации украинских националистов и помощника Шухевича Александра Ивановича Гасина. Псевдоним «Лыцарь». Когда он появился в городе, его ждали, но взять живым не получилось. Лыцарь покончил с собой, застрелился. Зато арестовали его жену, Ольгу Юрьевну Гасину. Она рассказала, что в январе ее муж встречался во Львове с Романом Шухевичем. По ее словам, Шухевич жаловался на плохое состояние здоровья, говорил, что у него совсем отказывается работать сердце, И обострился ревматизм начальник львовского управления полковник май струк пересказал министру савченко рассказанное ольгой гасиной на допросе выразив сожаление по поводу того что шухевич и гасин потрепали свое здоровье и при тех условиях в которых они сейчас находятся их совершенно могут оставить силы гасина ольга посоветовала им подумать о собственной жизни и и пока не поздно уйти за границу, где дожидаться лучшего для себя времени, то есть войны Америки и Англии против Советского Союза. Шухевич и Гасин ответили, что при нынешнем состоянии здоровья выполнить это им невозможно. Для того, чтобы попасть к своим, находящимся в американской зоне оккупации, надо пройти пешком 2000 километров, пересечь территорию Советского Союза, Польшу, Чехословакию половину Австрии. Проделать этот путь они теперь не в состоянии. Самолёты же для вылета из Советского Союза за границу, как они иронически заявили, американцы им не предоставляют. Савченко утвердил, составленный 11 апреля полковником Майструком план Гасину Ольгу подвергнуть активному допросу, в ходе которого потребовать выдачи известных ей мест укрытия Шухевича и его личных связных в Львове наряду с активным допросом подвергнуть ее глубокой внутрикамерной агентурной разработке. Все райотделы получили указание выявлять врачей, к которым может обратиться за помощью Шухевич, Сердечник и Ревматик. Приобрести во всех аптеках Львова разыскную агентуру с целью захвата связных Шухевича. Для организации агентурной работы на курорте Любень-Великий и прилегающих селах имеющих лечебные источники от ревматизма, где может находиться Шухевич, направить оперативную группу в составе трех человек. 6 января 1950 года Майструк инструктировал начальников райотделов. С наступлением зимы наиболее вероятно появление в городе Львове для лечения членов главного провода ОУН волка, барсука, бегемота и их связных. Известно, что волк болен ревматизмом, страдает болезнью сердца и легкими. Связная волка, Анна, болеет желудком и печенью и неоднократно обращалась в клиники мединститута и другие лечебные учреждения. Во всех лечебных учреждениях приобрести агентуру, предъявить на опознание фотографии оуновских главарей и связных, выявить врачей, занимающихся частной практикой, имеющих кабинеты, оборудованные рентген-установками и приборами для физиотерапии. Начальникам РО МГБ работу по лечебным учреждениям взять под личный контроль. Болезни, которыми страдал Роман Шухевич, были характерны для участников Украинской повстанческой армии. Отряды УПА разбились на небольшие группы, бойцы уходили в леса, прятались в схронах или в краивках, как говорят в тех местах. Снабженные примитивные канализации эти подземные бункеры позволяли отсиживаться под землей месяцами. Жить в бункере было тяжело, без свежего воздуха, света, в тесноте, без нормальной пищи. От цинги люди теряли зубы, заболевали туберкулезом, страдали ревматизмом. Поэтому чекисты проверяли всех ревматиков, считая эту болезнь верным признаком того, что человек долгое время скрывался в бункере. 14 мая 1948 года заместитель республиканского министра госбезопасности генерал Виктор Дроздов информировал начальников областных управлений о чекистко-войсковой операции по делу лесозаготовки. В лесном массиве восточнее хутора Филиппцы Бережанского района Тернопольской области обнаружили капитально оборудованное убежище, состоявшее из нескольких комнат и системы ходов сообщений. Решили, что оно принадлежит руководителю Оуновского подполья Роману Шухевичу. Нашли несколько писем, представлявших оперативный интерес. «Мы, — писал Шухевич, — должны самым решительным образом бороться всеми способами. Не имеем права без сопротивления бросить нашу землю, которую оставили нам наши предки. Теперь, — Мы должны делать все возможное, чтобы хоть немного подорвать планы оккупанта, а народ сделать более стойким в защите его интересов. «Найти бункер проще зимой», — вспоминал служивший на Украине полковник Георгий Захарович Санников. На восходе или на закате можно заметить струйку теплого воздуха, который выходит из вентиляционного отверстия. Туда вставляли тонкий и гибкий шланг, и открывали вентиль баллона со спецпрепаратом Тайфун, усыпляющим газом мгновенного действия. 14 мая 1948 года министр госбезопасности СССР Савченко и начальник второго управления союзного МГБ Питавранов утвердили план агентурно-оперативных мероприятий по розыску и ликвидации членов центрального провода ООН. Создать две специальные чегистские группы из оперативных сотрудников МГБ ссср и УМГБ. Группы законспирировать под прикрытием таких организаций, служащие которых беспрепятственно разъезжают по районам западных областей и не подвергаются нападениям со стороны бандитов, геологоразведка, нефтеразведка, сбор лекарственных растений. Перед группами поставить задачи тщательно изучить места, где, по имеющимся у нас данным, скрываются Шухевич, Кравчук и Кук, произвести вербовку агентуры с целью выявления связей и мест укрытия главарей Оуновского подполья, как исключение под видом привлечения вербуемых в Оуновскую организацию мельниковского направления или от имени англо-американских разведывательных органов. Для своевременного использования агентурных возможностей районных отделов МГБ на территории которых будут находиться специальные легендированные оперативные группы, командировать по одному опытному оперативному работнику МГБ в эти районы для поддержания односторонней связи между начальником райотдела МГБ и оперативным работником специальной группы. Каждой группе придать грузовую автомашину, радисто тщательно замаскированные радиостанции и группу проверенных агентов-боевиков из числа лучших боевиков, имеющихся в западных областях Украины. Всех арестованных, содержащихся в настоящее время в Станиславской, Львовской, Дрогобычской, Тернопольской областях, которые были захвачены в процессе проводимых мероприятий по разработке членов центрального провода, и которые могут дать показания относительно мест их укрытия, сконцентрировать в следственной части МГБ СССР. Создать специальную следственную группу, которая ежедневно выпускать для руководства МГБ СССР сводку получаемых показаний от этих арестованных и телеграфно ориентировать соответствующие ОМГБ о материалах подлежащих немедленной реализации. Для быстрого реагирования на получаемые сведения о местах укрытия руководителей подполья создать специальный резервный отряд внутренних войск МГБ Украинского округа в количестве 100 солдат и офицеров. Укомплектование произвести за счет отбора лучших солдат, сержантов и офицеров. Управлению 2Н МГБ УССР и Управлению округа внутренних войск МГБ обеспечить отряд пятью исправными автомашинами, пятью радиостанциями и пятью служебными собаками с проводниками. Отряд дислоцировать в городе Львове и направлять на проведение операции только по указаниям замминистра госбезопасности СССР товарища Дроздова. Когда боевики украинской повстанческой армии понимали, что обнаружены и уйти в лес скорее всего не удастся, подрывали себя или стрелялись, как правило, живыми в плен не сдавались. 20 августа 1948 года министр Савченко утвердил план мероприятий по розыску и ликвидации члена Центрального провода ООН Шухевича Романа, кличка Тур. В осенне-зимний период Тур, как правило, выбирает себе укрытие в прилегающих к лесному массиву населенных пунктах специально приготовленных домах, где заранее его связные ведут тщательную подготовку места укрытия. Создать пять чекистко-войсковых групп. Группы скрытно перебросить в лесные массивы. Маневрируя по территории леса мелкими подвижными и законспирированными группами, производить розыск мест укрытия шалашей и стоянок бункеров. Тура с целью захвата и ликвидации. Путем организации засад и секретов и наблюдений за населенными пунктами захватить связняков, курьеров и других бандитов с целью получения от них показаний о местах укрытия главарей и их окружения. Через приданных оперативно-воисковым группам агентов-боевиков производить секретные съемки лиц, могущих дать показания о местах укрытия банд-главарей и других участников ОУНовского подполья. Негласно снять агентурно-боевой группой, доставить в лес и допросить от имени СБ. Создать из работников опергруппы МГБ УССР отдела 2Н, отдела ОМГБ Львовской области, управления охраны МГБ Львовской железной дороги и агентов-опознавателей, знающих в лицо связных тура, розыскные группы и организовать их рейдирование в поездках по трассе Львов-Ходоров. С этой же целью выделить специальную автомашину и периодически направлять ее с агентами-опознавателями по дороге Львов-Ходоров. Машину использовать под видом заработка, для чего набирать пассажиров, среди которых могут быть связные Тура и других главарей Оуновского подполья. Повстанцы теряли поддержку местного населения. Помогать им стало страшно. Крестьяне боялись пускать их в свои дома кормить, снабжать информацией. В Москве 13 августа 1947 года Политбюро приняло решение предоставить право Министерству государственной безопасности СССР выселять в отдаленные места Советского Союза семьи активных националистов и бандитов, убитых при вооруженных столкновениях, осуждённых и находящихся на нелегальном положении с территории Волынской, Ровенской Черниговской, Львовской, Станиславской, Тернопольской и Драгобыческой областей Украины. Хрущев на совещании говорил чекистам. «О выселении семей. Жалуются, что задерживается рассмотрение дел. Значит, нужно договориться с Министерством внутренних дел Союза СССР. Напишите нам, мы поможем продвинуть эти вопросы». Никита Сергеевич объяснял чекистам, как следует работать. Я придаю большое значение служебным собакам. Надо с товарищами Кругловым и Абакумовым поговорить, может быть, в войсках взять. Надо, чтобы из других республик помогли лучшими, хорошо дрессированными собаками. Преследовать бандитов в лесах. Собаки — лучшее средство, потому что собака ведет по следу. Охотники ими пользуются, а тут некоторая аналогия есть. Идея использовать служебных собак его не оставляла. Через несколько лет, в марте 1949 года, на межобластном совещании вновь к ней вернулся. «Это замечательное животное и незаменимое. Говорят, снег стаял, и трудно искать бандита. А вы возьмите собаку, она по свежему следу поведет вас прямо к схрону. Вы найдете свою дичь». Он обратился к заместителю министра госбезопасности. «Товарищ Дроздов, разве не можем завести на Украине несколько десятков хороших собак?» Посмотрите, как мы напугаем бандитов. Бандит оставляет след, а пес найдет. Если этот слух разнесется, то во всяком случае будет полезен. В зале смех. Оуновцы, наверное, удивляются, почему чекисты не пользуются собаками. Немцы против наших партизан часто применяли собак. Партизаны жаловались, что им очень трудно бывало. Хрущев требовал от чекистов вести себя храбрее. Надо товарищ Савченко предложить некоторым нашим людям переодеваться в штатское, ходить по ночам. Бандиты ходят ночью подвое и не боятся. А почему наши люди должны обязательно ходить со взводом? Надо маскироваться, переодеваться, чтобы проникать в район без чекистской формы, которая демаскирует людей. И надо улучшить работу с дворниками, иметь свою агентуру поставить лучшее обслуживание города следить за передвижением выявлять беспаспортных паспортный режим во львове имеется его надо только усилить существовал здесь режим так называемой запретной зоны с надеждой в голосе подсказал первый секретарь обкома иван самойлович Грушецкий. этого нельзя осадил хозяина области хрущев тогда вы в городе поставите такую цепочку чтобы никто не выезжал и не приезжал но это город, где живет народ. Мы призваны обслуживать народ, служить, и нельзя создавать такие условия, чтобы никто не приезжал и не выезжал ради того, чтобы нашим бюрократам легче жилось, нельзя, чтобы 10 или 100 бандитов держали в напряжении полмиллиона людей. Уж вы действительно преувеличиваете силы врага». 17 января 1948 года Хрущёв отправил Сталину записку с предложением издать закон о мерах воздействия колхозной общественности на преступные и паразитические элементы на селе. Доложив об успехах колхозного строительства на Украине, попросил помощи в борьбе с теми, кто не желает приобщаться к общественно полезному труду, а живут тунеядцами на шее у честных колхозников. Многие разложились и встали на порочный путь ещё во время немецкой оккупации и не хотят возвращаться к честному труду. Никита Сергеевич хотел получить право изгонять сомнительных людей из республики. Мне кажется, следует издать закон, которым предоставить общим собраниям колхозников или общим собраниям крестьян села право выносить приговоры о выселении из села за пределы Украинской ССР наиболее злостных и неисправимых преступников. Министр госбезопасности Абакумов и министр внутренних дел Круглов в 1948 году выполнили директиву Политбюро о высылке с Украины вредных элементов в деревне, которую могут подорвать трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, угрожать своим пребыванием в селе, благосостоянию колхоза. В конце 1949 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Никита Сергеевич Хрущев находился во Львове. Он проводил митинг в Лесотехническом институте, посвященный убийству писателя Ярослава галана Националистическое подполье ненавидело писателя. Один из студентов Лесотехнического института его и убил. Во время выступления Хрущеву передали записку, что Сталин просит позвонить. Хрущев закончил речь. Поехал на временную квартиру, на которой остановился во Львове. Здесь была развернута высокочастотная связь. Никита Сергеевич соединился с Москвой. Сталин только что вернулся из отпуска, в котором находился три месяца. Ничего не объясняя, вождь спросил у Хрущева, «Когда вы можете приехать в Москву?» «Если нужно срочно, могу завтра». «Хорошо», — сказал Сталин и, по обыкновению не прощаясь, повесил трубку. Когда Хрущев вошел в сталинский кабинет, выяснилось, что ему предстоит вновь возглавить Москву. «В столице, — сказал вождь, — неблагополучно, мы бы хотели, чтобы Москва стала настоящей опорой Центрального комитета, поэтому предлагаем вам перейти сюда». И добавил доброжелательно, «довольно вам работать на Украине, а то вы совсем превратились в украинского агронома». Романа Шухевича взяли, когда Хрущев уже руководил столицей.